Нароя. Где Жарасель? Ай выходила вслед вперёд под перечными деревьями, где они обычно встречались. Поземнему голые ветки были похожи на тощие руки сожратыми кулаками. На лицо той дело падали мелкие ледяные капли доезжа. Приходи скорее, шептала Айви. А Расель была её лучшей и первой подругой. Трудно заводить друзей, когда постоянно переезжаешь. Баттонвилл, Мадвест, Сельма, Шаффер и другие города, чьи названия на давно забыло. Всё изменилось, когда они переехали во Фресна. Впервые папа проработал на одном месте год, целый год. Рассели приехала в ла-колонию на той же неделе, что и Айви. Хотя Рассели училась в классе на год старше, девочки были необыкновенно похожи: чёрные ресницы, длинные тёмные волосы, ослепительные улыбки. Многие думали, что они сёстры. Вскоре выяснилось, что у них, и кроме внешности, много общего. Арасели тоже раньше жила в самых разных городах Центральной Калифорнии и даже иногда в тех же, что и Айви, только в другое время. Они любили читать, играть в бабки и могли проскакать через скакалку в стиле дабл-дач. Дабл-дач это такая разновидность прыжков через скакалку, когда двое участников вращают две длинные скакалки одновременно в противоположных направлениях, а третий проегает. Так вот, она могла проскакать через скакалку в стиле дабл-дач 100 раз подряд без единой ошибки. Айви выдохнула в губную гармошку. Прозвучала одинокая, тоскливая нота. Айви она быстро обернулась, а Расселли бежала к ней. Фиолетовая вязаная крючком шапка была натянута на самые уши. Подруга чмокнула Айви в щёку, держа одну руку за спиной. "Прости, я опоздала, мама послала в магазин". Айви спросила, стараясь говорить весело: "Новая шапка мама связала?" И улыбаясь она показала то, что прятала за спиной. "Я её попросила сделать для тебя тоже". У неё в руке была точно такая же фиолетовая вязаная шапка, а Эви сразу её надела. "Как я выгляжу? Так же, как и я", захихикала Расели. "Теперь нас никто не отличит". А Эви тоже засмеялась, но радостью смешалась грусть, и она расплакалась. "Что случилось?" "Я я уезжаю". Рассел даже сморщилась, не веря своим ушам. Не может быть. Когда? Куда? Наверное, скоро. Куда-то недалеко от Лос-Анджелеса. Айви уставилась в землю. Хрупкие сухие листья перекатывались через её туфли, шепча прощальные слова. Айви разворошила их ногой. Рассел бросилась её обнимать. Не плачь. Мы всё равно будем дружить. И потом, если не твоя семья, так моя скоро уехала бы. Папа говорит, из лагеря все уезжают рано или поздно, если хотят пробиться в жизни. Айви постарался улыбнуться, шмыгнул носом. Лучше бы позже, а не раньше. Давай пообещаем, что будем переписываться каждую неделю, предложила Расели. Два раза в неделю, три. Она опустила глаза. Ты же меня не забудешь? Айви замотал головой. Никогда. Несколько толстых капель дождя шмякнулись в пыль, а потом вдруг хлынуло как из ведра. "Бежим", крикнула Росели. Девчонки с свистком помчались под крышу домика на углу. Отсюда им надо было идти в разные стороны. Они взялись за руки, стоя друг против друга, наиве не могла прыгать и смеяться, как они обычно делали, прощаясь. Росели поцеловал её в щёку. "До завтра". Она перебежала через дорогу к своему дому и остановилась на пороге, озарённая светом из открытой двери. Айви старалась получше запомнить эту картину. Её лучшая подруга в фиолетовой шапке машет рукой и шлёт ей воздушные поцелуи. Айви тоже послала воздушный поцелуй, притворяя, что они расстаются ненадолго. Потом она побежала домой под проливным дождём. Айви захлопнула дверь, отсекая шум дождя. В тепле сразу после ледяного холода руки и ноги закололи тысячи игольчек. Снимая куртку и шапку, Айви услышала, как в кухне разговаривают мама и папа. "Как же надо", спросила мама. "Я сегодня же ему напишу", сказал папа. "А после войны он вернётся в настоящий дом, собственный дом наконец-то". Нельзя упускать такой случай. Прости, что приходится уезжать вот так сразу. Айвина хмурилась и заглянула в кухню. Когда? Мама смущённо посмотрела на Айви, словно просила прощения. Завтра утром. Айви застыла. Завтра? А как же мои друзья и мисс Дельгада? Вдруг она сообразила всё значение этой новости, и от расстройства выполила свою тайну. А выступление на радио, я буду солировать, хотела устроить вам сюрприз, папа потёр ладонями лысину. Айви. Такой случай раз в жизни бывает. А у тебя ещё будет возможность выступить, может быть, в новой школе. Он развёл руками, словно умоляя понять. Ой, везо щипало глаза. Она смаргнула слёзы. Если бы Фернандо был дома, и у него был намечен баскетбольный матч, папа наверняка подождал бы с отъездом. Айви страшно хотелось высказать это вслух, но она сдержалась. Мама не одобрила бы, что она кивает, но Фернандо пока брат воюет где-то там далеко, а папа это папа. Раз он сказал завтра, знаешь, завтра. Он не переменит решение, если только Еви не найдёт вескую причину. Тогда мне нужно будет предупредить мисс Дельгадо, что я не смогу солировать. Она на меня рассчитывает. Ирасели думают, что мы завтра встретимся. Мамины глаза были полны сожаления, но голос звучал твёрдо: "Ничего не поделаешь. Гильерма и Бертина должны уехать. Отец Бертины заболел, а все её братья на войне. Придётся им переехать в Техас, помогать семье. А ферму нельзя оставлять без присмотра, так что ты понимаешь, всё очень срочно. Ты можешь написать записки мисс Дергадос или занесём на почту, когда будем уезжать. Это совсем не то, что сказать самой. А Расели моя лучшая подруга, а мисс Дергадо моя любимая учительница, самая замечательная. Я понимаю, мама обняла Айви. Но у тебя ещё будут другие учителя и другие подруги. У нас будут дом и сад, можно разводить цветы, и стиральная машина, представляешь, не придётся больше таскать бельё через весь посёлок. Мне достанется работа Бертины, помогать соседям со стиркой. Она уже договорилась. У меня под началом будет участок в 60 акров, сказал папа, размахивая конвертом. Счастье, что Гильермо замолвил за меня словечко, нам очень повезло. Айви молча смотрела на папу. Она словно заледенела. Айви, есть шанс, что мы там останемся, насовсем, сказал папа. Мы об этом всегда мечтали. Ты будешь ходить в новую школу, очень хорошую. Там прекрасные учителя и погода никакого сравнения. Там всё будет намного лучше. Вот увидишь. Мне поручили играть соло. Я столько занималась, папа взмахнул руками. Айви, тут речь о серьёзных вещах, а ты со своими Капризами папины слова её сразили. Почему он так высоко относится к её игре на губной гармонике? И почему не может разу в жизни поменять решение? Айви уставилась в пол, кусая губы, чтобы не заплакать. Вла колонии у неё наконец появились люди, для которых она что-то значит. А в Расели, мисс Дельгада, соседи, никто из них не считает её увлечение чепухой или капризом, а теперь всё, что для неё важно, отбросили в сторону, словно мусор на обочине дороги. И ради чего? Разве этот очередной переезд будет хоть чем-то отличаться от всех прочих? Пап тяжело вздохнул. Айви, ты хочешь, чтобы мы остались ещё на 6 дней, когда там фруктовые деревья стоят без полива и дом нас ждёт и есть возможность поселиться навсегда? И всё это лишь бы поиграть 2 минуты на губной гармошке? Мысли в голове закружились вихрем. Ответ просился на язык, но тут Эви вспомнила, что обещала Фернандо быть стойким солдатиком и помогать маме с папой, пока он воюет. Это же значит, что она должна радовать маму с папой, даже если самой от этого будет плохо. "Не хочу", прошептала она. "Сейчас нам с мамой нужно поговорить с моим начальством и попрощаться кое с кем. Вернёмся через час и начнём". собирать вещи. Капа погладила её по плечу, и они ушли. Айви пошла в комнату, которая была их общей с Фернандо, пока брат не ушёл на войну. На одной кровати уже стояли пустые коробки, на другой лежал открытый чемодан. Айви принялась шурять туда одежду. В конце следующей недели начнутся рождественские каникулы. Другие родители ждут, пока у детей не кончатся занятия в школе, а её пап нет. Ему обязательно нужно ехать сейчас же. Айвисила на кровати наконец сдала волю слезам. Там будет лучше. Папа вечно ищет какое-то загадочное место под названием лучше. Раньше Фресно было лучше, а теперь это всего лишь предыдущее место жительства. Она знала, что будет после их отъезды. Несколько дней все будут обсуждать новость, как будто она жжёт им рты, словно острый перец сирана. А через неделю другую память об Баиве Марии Лопес поблёкнет, будто она никогда и не жила здесь. Не была тут своей, целой, долгий год.